Пятая серия. Ясмин казалось, что все смотрели только на нее. Как будто все видели ее фотографию в газете, на которой она выглядела точно так же, как сейчас. Даже куртка на ней была та же самая. Вот так ей приходилось расплачиваться за излишнюю открытость в социальных сетях. Ясмин уставилась в пол, чтобы не смотреть на Давида, сидевшего по другую сторону от прохода. Большинство пассажиров были поглощены своими телефонами и не смотрели по сторонам. Внезапно сидевший рядом с ней мужчина достал из кармана смартфон и открыл сайт одной из утренних газет, на главной странице которого Ясмин увидела свою фотографию. Ее охватила паника. К счастью, мужчина, не прочитав ни слова, быстро прокрутил страницу и поэтому не понял, что женщина с первой полосы газеты сидит рядом с ним. От страха Ясмин была ни жива, ни мертва. Что все-таки случилось? И как это вообще могло произойти? Давид еле заметно кивнул ей, прежде чем встать. Она немного подождала и последовала за ним. Выйдя в проход, она пристально посмотрела на странного бродягу в маске и даже ненадолго забыла о своих страхах. Как известно, ничто так хорошо не отвлекает человека от собственных проблем, как мысль о том, что у кого-то дела обстоят еще хуже. Однако тревожные мысли быстро вернулись, и Ясмин постаралась переключиться на позитивное мышление. Давид очень умен, и он обязательно найдет решение, которое спасет их обоих, цивилизацию в целом и их будущее потомство в частности. Мало-помалу она пришла к выводу, что ребенок сможет отвлечь ее мать от того факта, что Давид Бирк не является мусульманином. Кроме того, не исключено, что ошибочное подозрение его в международном терроризме станет, в конце концов, смягчающим обстоятельством. А потом все образуется, и они поженятся. После всех выпавших на ее долю испытаний, в скором браке она уже не сомневалась. Ясмин следовала за Давидом к метро. Все это время мужчина в маске шел впереди. Ясмин недовольно покачала головой и хотела уже попросить Давида немного от него отстать, но вовремя заметила, что люди непременно отводят глаза, увидев эту странную фигуру. Человек без лица отталкивал любопытные взгляды и словно ледокол раздвигал перед собой толпу. Вот оно что. Оказывается, он идеально отвлекал на себя все внимание. Находясь рядом с человеком в маске, они на время превращались в невидимок. Наверное, Давид сразу это понял, и поэтому решил выйти из вагона, когда их странный спаситель сошел через две остановки. Они двинули за ним через площадь Кристиансхавн и за ним же свернули в переулок. Тем не менее, Ясмин занервничала. Она бы предпочла идти рядом с Давидом, а не позади него, хотя по мусульманскому обычаю женщине как раз полагалось на пять шагов отставать от мужчины. Они свернули направо, Затем перешли улицу, и Ясмин увидела перед собой деревянную арку с незамысловатой вывеской и сразу поняла, где они находятся. «Крестьяне?» — с недоумением пробормотала она, когда странный мужчина прошел в арку, а Давид последовал за ним. Оставалось положиться на него, наверняка он знает, что делает. Хотя ему явно было невдомек, что чуть ли не больше всего на свете она боится огромных собак, которые беспрепятственно разгуливают по всему району. Подруги рассказывали Ясмин, что в так называемом «свободном городе» у собак нет поводков. Вскоре Ясмин почувствовала сладковатый запах, который в сочетании с музыкой регги, струящейся из уличных динамиков, создавал иллюзию присутствия на похоронах Боба Марли. Ясмин дышала все глубже и глубже, стараясь по возможности держаться подальше от этих опасных животных, Но всякий раз, когда она отпрыгивала в сторону, откуда ни возьмись, появлялась еще более страшная и зубастая псина. Дорожка становилась все уже и уже, а плотность дворняк на квадратный метр все увеличивалась. На стене одного из зданий красовался знак с перечеркнутым красной линией фотоаппаратом. Увидев его, Ясмин догнала Давида и схватила его за руку. Как бы энергично их ни разыскивали, она ни за что не собиралась участвовать в этом безумном представлении в одиночку. Он мельком взглянул на нее, но промолчал. Ясмин надеялась, что потому, как она сжимает его руку всякий раз, когда очередная собака клацает зубами, он без слов поймет, в чем проблема. Теперь уже стало очевидно, что Давид по пятам следовал за человеком в маске. «Кто это?» — шепнула Ясмин, кивнув на странного мужчину — «Понятия не имею», — ответил Давид. Вовсе не такой ответ она ожидала услышать. Ясмин посмотрела на своего спутника с упреком. Ради него она готова пройти через огонь и воду, даже через крестьянию, если понадобится, но только если в этом есть какой-то смысл. «Почему же ты идешь за ним?» «Не знаю», — не слишком ободряюще ответил он. Ощущая, как все интенсивнее раскачивается автомобиль, Дрейпер пытался представить себе, что его ждет в следующие секунды. Он обхватил Сиену Миллер обеими руками и почувствовал, как она сама вцепилась в него, когда он первым начал вылезать из салона. Потом она пронзительно закричала. Последнее, что зафиксировало его взгляд, был причудливый силуэт машины, качавшийся на стальном тросе взад-вперед. При каждом движении – Искры рассыпались в стороны из-под переднего колеса. Казалось, автомобиль отчаянно пытался вырваться из плена. Произошедшее не укладывалось у Дрейпера в голове. Конечно, он знал, что автомобили Тесла способны ездить на автопилоте. И любому идиоту ясно, что от в этом режиме никто полностью не застрахован. Но если бы проблема заключалась только в одной из систем автомобиля, как это произошло с ракетой того же «Маска», то неприятности начались бы сразу и не выглядели бы настолько странно. У Дрейпера создалось ощущение, что машина завезла их на мост и сбила ограждение умышленно. Она как будто бы делала все возможное, чтобы их прикончить. «Вот вам и электромобили. Никак нельзя положиться на это дерьмо», Слишком уж сильно напичкали их всевозможными компьютерами, микросхемами и датчиками, обитающие в Силиконовой долине любители кофе из Старбакса. Даже если на всем земном шаре останется один литр бензина, Дрейпер до последнего не бросит свой форд бронка, а оставшуюся часть пути пройдет пешком, но ни за что больше не сядет в адскую повозку, управляемую компьютером, будь он не ладен. Ледяной холод. Пронзил его сотнями иголок, как только он коснулся воды. Очутившись в реке, он уже не мог контролировать свои движения. Он попытался закричать, но быстро понял, что захлебнется водой, а точнее, грязной коричневатой субстанцией, протекающей через весь Лондон. Его тошнило от одного вида темзы, и никогда он не мог себе представить, что вдруг посреди ночи окажется в этих помоях. Он понятия не имел, какая была температура воды, и, честно говоря, ему было наплевать на это, учитывая обстоятельства. Судя по всему, не настолько низкая, чтобы река покрылась льдом. Хотя, возможно, вода была настолько грязной, что не могла замерзнуть. Они погрузились в непроницаемую тьму, совершенно не понимая, где находится верх, а где низ. Несмотря на то, что под водой они находились всего несколько секунд, дрейпер казалось, что прошла целая вечность. Из последних сил он старался не впасть в панику, ведь проплыть-то надо было всего несколько метров, черт возьми. Он прекрасно видел берег, но он не учел силу течения. Кроме того, Сиенна Миллер намертво вцепилась в его руку и тянула на дно. Дрейпер прокашлялся, жадно вдохнул воздух и попытался сориентироваться. Он понимал, что надо набрать в легкие побольше воздуха и расслабиться, однако эти знания были хороши в теории, и совершенно бесполезны на практике. Времени у них было очень мало, он это знал, но по-настоящему пугало его то, что берег быстро отдалялся, несмотря на все его усилия. Внезапно его ослепил яркий луч света, но мощный порыв ветра поднял высокую волну, и свет исчез. Дрейпер попытался помахать рукой, но от этого лишь еще глубже ушел под воду. Откуда ни возьмись, появился человек в водолазной маске. Дрейпер тут же протянул ему руку, однако тот отпихнул Дрейпера и подхватил Сиену Миллер. Дрейпер пытался докричаться до водолаза, но он вместе с Сиеной Миллер уже взмыл в небо, потом луч погас. Неужели они бросят его? Дрейпер очутился в кромешной темноте. На берегу мерцали огни, но теперь они были еще дальше, чем раньше. Пронизывающий холод парализовал его, он больше не мог противиться течению. Чернильный поток увлекал его за собой. Дрейпер из последних сил боролся с волнами, чтобы совсем не исчезнуть в пучине, но они накрывали его с головой и заполняли легкой водой. Неожиданно он почувствовал толчок в спину, похожий на удар мяча. Дрейпер даже не успел обернуться, как его кто-то схватил и потащил из реки. Очутившись на твердом полу, Дрейпер закашлялся, после чего его сразу вытошнило. Затем Дрейпер услышал звук работающего двигателя. Попытавшись сесть, он получил тычок в спину. Кто-то грубо скрутил его руки за спиной и что-то защелкнул. Неужели на него надели наручники? Он хотел возмутиться, но сил на сопротивление не осталось. И потом, если уж на то пошло, то лучше посидеть в наручниках, чем снова оказаться в ледяной вонючей реке. «Файл извлечен», — произнес кто-то за его спиной. «Копируй». Последовал приказ, который, судя по характерным звукам, был отдан по рации. Дрейпер попытался снова подняться, чтобы посмотреть, кто говорит, но его грубо прижали к полу. «Не двигаться!» «Я ее спас! Просто чтобы вы знали!» — с упреком сказал Дрейпер. «Кто знает, если ты выживешь, возможно, еще об этом пожалеешь!» Поганый засранцы подумал Дрейпер, но промолчал. Его подвезли к берегу, запихнули в машину и после недолгой поездки бесцеремонно вытолкнули наружу. Получил ли он за это время дозу транквилизаторов? Вполне возможно. Он смутно помнил укол и человека, похожего на врача. А может быть, ему вкололи какое-то противоядие от отравы. Затем его раздели, облачили в тюремную робу и, сунув в руки полотенце, посадили в камеру без окон. Понемногу он пришел в себя, насколько это было возможно с учетом обстоятельств. Какого лешего он здесь торчит и что все-таки произошло? Эти вопросы вихрем крутились в голове дрейпера, но несмотря на то, что он ни на мгновение не терял сознание, понять все равно ничего не мог. В любой даже в самой безвыходной ситуации можно попробовать найти хоть что-то позитивное, подумал дрейпер и немного приободрился. «Ты ведь сам всегда хотел начать все сначала, верно?» — пробормотал он. Давиду никак не удавалось разглядеть лицо странного мужчины. Что с ним произошло? Непонятно. И тем не менее он все-таки решил пойти за ним. В первую очередь потому, что пребывал в полной растерянности и не знал, что делать дальше, но каким образом этот попрошайка узнал о Зените? Он привел их к ветхому четырехэтажному зданию. Когда-то вокруг входа было нарисовано улыбающееся солнце, но теперь оно было почти полностью закрашено граффити. У двери сидели на корточках два парня в черных толстовках. Увидев чужаков, они встали и перегородили вход. Человек в маске сделал им знак рукой, после чего они немного расступились, не спуская глаз с Давида и Ясмин. Они зашли в подъезд, облупившиеся стены которого пестрили таким количеством граффити, что их уже невозможно было разобрать. Мужчина в маске спустился в подвал и открыл стальную дверь. Увидев обстановку, Давид подумал, что больше всего на свете она напоминает ему тюрьму, а потому, с какой силой Ясмин сжимал его руку, понял, у девушки возникли примерно такие же ассоциации, но пути назад не было. Давид с любопытством смотрел на голые кирпичные стены подвала, Окон внутри, разумеется, не было, а люминесцентных ламп на потолке явно не хватало. Вдоль одной из стен стояло нечто отдаленно похожее на кухню. Сложенные в стопку коробки из-под пиццы грозились обрушиться от малейшего дуновения ветерка. Несколько кресел-мешков небрежно валялись в дальнем углу, в другом углу находилась неубранная кровать с небольшой тумбочкой у изголовья, на которой стоял стакан с пипетками, окружённый внушительной коллекцией пузырьков с таблетками. Очевидно, композиционным центром помещения были два больших стола, на которых стояло множество разделительных перегородок и длинный ряд компьютеров. Человек в маске сел за один из столов и повернулся лицом к своим спутникам. «Вы – Давид Берг», – констатировал он. Ясмин озадаченно посмотрела на Давида. Всего несколько минут назад он сказал, что не знаком с этим человеком. Давид не успел отреагировать, а бродяга уже продолжал. «А вы, стало быть, Ясмин Челик?» Ясмин растерянно посмотрела на Давида. «Ну ладно, допустим, вы знаете наши имена, но вы-то сами кто такой?» — поинтересовался Давид. «Можете называть меня Леви?» «Спасибо. Не подскажете нам, почему мы пришли именно сюда?» Леви повернулся к ним спиной. «А разве у вас есть другие идеи? Вам есть куда пойти?» «Думаю, да. Как можно дальше отсюда», — признался Давид. «То, от чего вы пытаетесь убежать, находится везде», — многозначительно изрек Леви и закатил глаза. «Юрий утверждал, что вы человек умный, но я начинаю в этом сомневаться». «Что вы имеете в виду? Неужели вы думаете, что существует такое место, «Где Зенит не сможет вас найти?» «А что вообще вы знаете о Зените?» Леви сделал небольшую паузу, словно пытался что-то вспомнить. «Меня просили не забыть предупредить вас о том, что я напрочь лишен этой... как ее... эмпатии», сказал он таким тоном, словно само слово казалось ему невыносимым. «Поэтому если вам вдруг покажется, что вы мне безразличны, ну, это значит, что так оно и есть, и вы тут ни при чем». «Я отношусь так ко всем без исключения». «Расскажите, что вам известно о Зените», — снова попросил Давид. «Я помог Юрию Орлову написать код. Я бы хотел знать, что с ним случилось», — вновь уклонился от ответа Леви. «Юрий погиб», — вздохнул Давид. «Допустим», — ответил Леви. «Вы не хотите узнать, как?» «Нет, я видел снимки». «Какие снимки?» — воскликнул Давид, — Тут же, поняв, что Леви заранее предвидел этот вопрос, потому что он повернулся к своему компьютеру, открыл какую-то папку с фотографиями и увеличил одну из них. Это был снимок, сделанный со спутника. Давид узнал фрагмент длинного металлического крыла самолета, разбившегося той злополучной ночью. «Это дом Юрия?» Леви посмотрел на него так, словно не верил, что Давид действительно задал этот вопрос. «Этот самолет атаковал нас, но Юрий был уже мертв к тому моменту. Это был беспилотник», — перебил его Леви. «Летательный аппарат, управляемый компьютером», — пояснил он с таким видом, как будто это банальное объяснение стоило ему невероятных усилий. «Я прекрасно знаю, что такое беспилотник», — сухо отметил Давид. «Я только не знаю, кто им управлял». «Зенит, конечно», — сказал Леви. «И довольно-таки странно, что этого никто не сделал раньше». «Довольно-таки странно, не совсем подходящее случаю выражение», — возразил Давид. «Защита информационных систем британских королевских ВВС считается самой надежной в мире», — объяснил Леви. «Зениту уже удалось захватить их за часы, причем никто этого не заметил и не остановил его. Более того, до сих пор никто не может понять, как он это сделал. А где гарантия, что в следующий раз он не положит глаз на атомную подводную лодку?» Давид сел рядом с Ливи. «А откуда у вас эти снимки?» «С русского спутника-шпиона». «Вы имеете к ним доступ?» Давид вытаращил глаза. «Да это-то пара пустяков. Но власти, конечно, разозлятся, когда узнают о Сливе. Один человек в Москве переслал мне несколько снимков. Русские готовы делиться секретами, когда им надо разоблачить тайные намерения их противников». «Ну а как же вы нас нашли?» спросил Давид. Ясмин в Эдбеке воспользовалась банковской картой. «Но как вы узнали, что...» Ясмин не успела задать вопрос, потому что Леви включил второй монитор, на котором сразу замелькали изображения с нескольких камер видеонаблюдения. «У вас нет машины. Из чего я сделал вывод, что вы воспользуетесь поездом? А затем надо было просто-напросто ждать, пока вы не попадете в поле зрения одной из камер видеонаблюдения. Значит, вы взломали...» Леви снова не дал ему договорить. «У вас есть то, что мне нужно». «Поэтому вы привели нас сюда», — буркнул Давид. Леви кивнул. «Да». «И что же вы думаете, у меня есть?» — спросил Давид. «Если мы собираемся остановить зенит, то надо сделать это сейчас», — заявил Леви. «Неужели вас беспокоит судьба человечества?» — Давид поднял брови. «Меня беспокоит моя собственная судьба» признался Леви. Давид покачал головой. «Ну, по крайней мере, честно». Леви то ли не услышал, то ли проигнорировал слова Давида. «У вас есть выбор. Либо вы даете мне это сейчас, либо те, кто вас сейчас разыскивает, отнимают это у вас», сказал Леви и, открыв ноутбук, вывел на экран изображение с какой-то веб-камерой. Судя по всему, трансляция велась из небольшой комнаты, в которой стоял диван и заваленная одеждой кровать. Ясмин подошла к столу и отпихнула Давида. «Это же моя квартира!» Воскликнула она и посмотрела на Леви. «У вас что, установлена камера в моей квартире? Вы совсем рехнулись?» «Это не у меня, а у тебя в квартире установлена камера. Я лишь показываю тебе изображение с нее». «Нет, у меня никакой...» Леви снова был вынужден ее перебить. «У тебя есть телевизор в комнате?» «Да, но...» «Ну вот, в него встроена камера». Он пожал плечами. «Но каким образом? То есть любой, у кого есть компьютер, может влезть и...» Она ткнула пальцем в экран. «У тебя ведь Samsung? Да его можно взломать даже со смартфона». Ливи закатил глаза. Ясмин начала отчаянно жестикулировать. «То есть вы видите все, что я делаю в своей квартире?» Ливи не собирался отвечать на ее глупые вопросы. «Несколько лет назад...» ЦРУ разработала программу, которая позволяет использовать персональные смартфоны и телевизоры для слежки за людьми. Эта программа была засекречена, однако... «Однако что?» Ясмин уперла руки в боки и пристально посмотрела на Леви, которого гораздо больше интересовал монитор. «А вот это уже интересно!» Леви ткнул пальцем в экран. «Мужчина в черной куртке и темных штанах...» Зеленая хирургическая маска на лице вошел в квартиру, встал перед телевизором, а затем вытащил из кармана небольшой рулон изоляционной ленты и, оторвав кусочек, залепил камеру, после чего экран стал черным. «Кто это, черт его возьми?» — возмущенно воскликнула Ясмин. «Что он делает в моей квартире?» «Кто он такой, совершенно неважно, спокойно отреагировал Леви. Ясмин наклонилась к монитору. «И все-таки постарайтесь выяснить». Прошипела она, вложив в эти слова всю злобу, на какую была способна. Леви прокрутил видео назад, замедлив скорость. «Несомненно, это профессионал. Не оставил ни единого отпечатка пальцев. Маска ровно такого размера, чтобы нейтрализовать программу распознавания лиц». «Но какого дьявола он делает в моей квартире?» — повторила Ясмин свой вопрос. «Гораздо интереснее было бы узнать, что он ищет». Вздохнул Давид и бросил взгляд на Леви. «То же самое, что и я», — ответил Леви, поворачиваясь к Ясмин. «Не беспокойся. Я нашел твой компьютер и стер результаты последних поисков». Слова «Давид Бирк» и «Парк развлечений» были чересчур уж очевидными. «Послушайте-ка», — сказала Ясмин, хватаясь за голову, — «вот это все надо поскорее остановить. Все, что связано с «Зенитом» или как его, там будь он проклят». «Мне придется пойти в полицию и объяснить, каким образом все это связано, и что тогда, по-твоему, произойдет?» – поинтересовался Леви, не отрывая взгляд от экрана. «Что произойдет?» – прошептала Ясмин. «Я смогу вернуться домой и спокойно продолжить нормальную жизнь, и...» «Если только тебя не арестуют и не экстрадируют англичанам, о чем они уже попросили. Затем, вероятно, датские власти лишат тебя гражданства» после чего британцы передадут тебя в руки ЦРУ, агенты которого будут проводить жесткие допросы до тех пор, пока не убедятся, что арестовали тебя по ошибке. Потом они постараются замять эту историю, им будет невыгодно отпускать тебя, ведь они захотят избежать позорного для них суда, а потому бросят тебя в тюрьму, которая официально не существует, и там ты благополучно сгниешь заживо». «В реальности такого не бывает», попыталась возразить Ясмин со слезами на глазах. «По-твоему, это звучит как теория заговора?» «Да», — уверенно ответила она. «Ну, конечно, как и то, что в 50-е годы ЦРУ изучала способы манипулирования сознанием и для этого проводила эксперименты, во время которых ничего не подозревающим американцам давали ЛСД, а затем инсценировали их самоубийство и быстро кремировали, чтобы не допустить вскрытия» как и то, что в 80-е годы кувейцы заплатили агентству по связям с общественностью за ввязывание Америки в войну против Ирака, и то, что все твои поисковые запросы в Гугле, телефонные звонки, чаты в мессенджерах, все эти данные хранятся в архиве АНБ, и то, что русские хакеры воспользовались Фейсбуком, чтобы повлиять на результаты голосования по Брекзиту и американских президентских выборов. А между тем, все это и впрямь имело место. Если не веришь... «Поищи информацию про МК Ультра, Эшелон и Кози Бэр». Потрясенная Ясмин смотрела на Леви, не отрывая глаз. У нее пропал дар речи. «Ты не поверишь, но даже игра Pokémon GO является ничем иным, как шпионской программой, которая позволяет следить за перемещениями пользователей смартфонов. А твои отпечатки пальцев, к примеру, передаются АНБ всякий раз, когда ты разблокируешь свой iPhone. А еще... Параллельно с нами уже существует искусственный разум, который постепенно распространяется по глобальной компьютерной сети и который уже успел повергнуть в панику спецслужбы всего мира после того, как захватил контроль над беспилотником. — Но меня не так просто запугать, — пробормотала Ясмин, опускаясь в кресло-мешок. Давид бросил взгляд на Леви. — А почему мы вообще должны вам верить? — спросил он, заметив, что этот вопрос озадачил Леви. «Верите вы мне или нет, это не имеет никакого значения. Просто вы знаете, где находится то, что мне нужно. А кроме того, я уверен, что сейчас только я могу вам помочь». «А кто сказал, что мы нуждаемся в помощи?» — попытался возразить Давид, понимая, что выглядит не вполне убедительно. «Видимо, это риторический вопрос», — вздохнул Леви. И он был прав. Это подтверждали снимки со спутника, их встреча в поезде, изображение с телевизора, установленного в квартире Ясмин, и даже то, каким образом он их нашел. Если они еще надеялись на благополучный исход, то без помощи Леви им было никак не обойтись. «Сначала расскажите нам, кто вы такой», — попросил Давид. Леви бросил на него взгляд полный презрения. Он явно не любил тратить время на пустую болтовню. «Хакер, кибертеррорист, борец за свободу. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть, как говорится». «Но почему вы обосновались именно здесь?» Леви улыбнулся. «Нет на свете больших параноиков, чем наркодилеры. Они пускают к себе исключительно тех, в ком абсолютно уверены. Они меня прикрывают, а я за это помогаю им инвестировать в биткоины и прочее барахло». «А что у вас с лицом?» Чуть слышно поинтересовалась Ясмин. Давид сам, не зная почему, посмотрел на нее с упреком. Возможно, потому что спрашивать о таком неприлично. Затем он покачал головой. В нынешнем положении ему и самому было не до хороших манер. «Облили кислотой в Лондоне», — спокойно ответил Леви. «Почему?» — не успокаивалась Ясмин. «Я тут вовсе ни при чем. Просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Маска прикрывает ту часть моего лица, которую не удалось восстановить». «Зрение удалось сохранить, но слезные каналы сильно повреждены, поэтому мне приходится искусственно увлажнять глаза каждые два часа сутки напролет. Еще вопросы?» «Вы познакомились с Юрием в Лондоне?» — поинтересовался Давид. Леви улыбнулся. «Таким людям, как мы с Юрием, вовсе не обязательно встречаться в реале». Ясмин отчаянно зажестикулировала. «Зачем кому-то понадобилось создавать компьютер, который...» Она потерла пальцами виски. «Потому что иначе это сделал бы кто-то другой». «Неужели вы никогда не задумывались о последствиях? Все, кто разрабатывал...» Леви устало вздохнул. Было очевидно, что он начинает терять терпение и едва сдерживается, чтобы не нагрубить. Юрий потерял контроль над машиной. Ясмин с отчаянием посмотрела на Давида, но тот не спускал глаз Леви. «Так что вам от нас нужно?» «Мне нужен Надир!» Давид не отвел взгляд. «Можно ли все-таки доверять этому странному человеку в маске?» Он вздохнул. Похоже, у него не было другого выбора. «Если я дам вам Надира, вы уничтожите Зенит?» «Да», — не задумываясь, ответил Леви. «А что вы можете предложить нам взамен? Я могу вам помочь. Наверное, я единственный, кто может вам помочь». Ясмин встала и подошла к Леви. «Что вы имеете в виду? Если вы остановите его, как обещаете, то... Даже если мне удастся остановить зенит, вас все равно будут преследовать, и где бы вы ни укрылись... «Давид!» — внезапно воскликнула Ясмин, дослушав Леви. «Ведь это неправда, скажи! Если мы его остановим, все ужасы закончатся, верно? И все будет как прежде!» «Я не знаю, Ясмин», — честно признался Давид. Ясмин снова рухнула в кресло. «Как бы то ни было, нам необходима чья-то помощь. Вернемся к Надиру», — не успокаивался Ливи. «Где он?» Давид опустил руку в карман и извлек конверт. Леви внимательно посмотрел на конверт и спросил. «Что это?» «Надир». «Он записал его на бумаге?» «Он сказал, что алгоритм представляет серьезную угрозу, и его нельзя хранить в электронном виде», — Давид потер глаза. Леви открыл конверт и вытащил из него сложенный лист бумаги, а затем с недоумением взглянул на Давида. Он его зашифровал? «Что вы имеете в виду?» Леви несколько раз прикрыл глаза, а затем поднялся с кресла. Он подошел к кровати, взял с тумбочки стаканчик с пипетками и закапал в глаза жидкости стаканчика. Немного посидев с запрокинутой головой, он пару раз моргнул и снова посмотрел на Давида. Юрий всегда использовал систему шифрования, которую до сих пор практически невозможно взломать, даже с помощью самых мощных компьютеров. Особенно сложно расшифровать этот код, если вы понятия не имеете, что ищете, — с отчаянием объяснил он. «О чем вы вообще говорите?» «О шифровальной машине «Энигма»» «Все вокруг белое», — подумал Дрейпер. «Белый пол, белые стены». Даже складная кушетка, прикрепленная к стене, и та была белой. Только чертов стальной унитаз в углу камеры не был белым. Ну и, конечно, из общей цветовой гаммы выбивалась оранжевая тюремная роба и нарисованные черной краской следы ног на полу, которые вели от двери к стене и даже указывали заключенному, куда он должен поставить ноги, прежде чем справить нужду. Единственное окно находилось в двери, и оно было настолько узким, что даже младенец не сумел бы просунуть в него голову. Кроме того, стекло было зеркальным, поэтому Дрейпер не видел, что происходит в коридоре. С внутренней стороны на двери не было ни ручки, ни замочной скважины. Сделано это было, очевидно, с одной целью — дать заключенному понять, что он выйдет из камеры только тогда, когда люди, находящиеся снаружи, решат его выпустить. «И что они там себе думают, черт их всех подери, что он будет сидеть здесь вечно?» Он верил в это с трудом, хотя и знал, если в деле фигурирует слово «терроризм», законодательство допускает возможность исчезновения подозреваемого на неопределенный срок. «Правовое государство», — Дрейпер даже фыркнул при этой мысли, «этот миф давно развеяли заключенные Гуантанамо, которые много лет просидели в этой кубинской тюрьме, А самая великая страна в мире даже не потрудилась вынести им обвинительные приговоры. Дрейпер не понимал, почему он здесь очутился и не знал, надолго ли. Он понятия не имел, сколько сейчас времени, день на улице или ночь. Тому, кто просидит здесь долго, даже смерть покажется избавлением. Внезапно он услышал, как в замке поворачивается ключ. Дверь открылась, и за ней появился охранник. Дрейпер встал, На него надели наручники и по длинному коридору отвели в небольшую комнату, где посадили на стул. Наручники пристегнули к цепи, прикрепленной к столу. Он просидел в одиночестве довольно долго, думая о том, как раздражают его наручники и белые стены комнаты для допросов. А сколько часов ему еще придется здесь провести, доказывая какому-то английскому недоумку свою невиновность? Вдруг открылась дверь, и в комнату в сопровождении охранника... Вошла Сиена Миллер. Никак не ожидая ее увидеть, Дрейпер даже, несмотря на свое бедственное положение, не смог не улыбнуться. Виновница всех его бед выглядела так, словно чудом избежала смерти в авиакатастрофе, а потом месяц провела в коме. Ее и без того бледная кожа стала похожа на папиросную бумагу, а вместо трости появился костыль. «Госпожа Миллер!» Изрёк он нарочито вежливо, пытаясь выглядеть как можно беззаботнее. Он еще хотел добавить «Рад снова вас видеть», но посчитал эту фразу перебором, ведь оба понимали, что это неправда. «Удача на вашей стороне», — ответила она, и потом посмотрела на охранника, который сразу пододвинул ей стул. «Можете идти». Охранник удивленно приподнял бровь. «После того, что произошло, процедура, предполагает...» ере слышно шепнул он... «Проваливай!» — резко оборвала его Сиена Миллер, не удостоив даже взглядом. Охранник молча кивнул. «Если что, я буду за дверью», — напоследок предупредил он. Дрейпер не вполне разобрался, к кому из них двоих он обратился. Как только тюремщик исчез за дверью, женщина пристально посмотрела Дрейперу в глаза. «Объясните мне, пожалуйста, что все-таки случилось?» — полюбопытствовал Дрейпер, но так и не получил ответа. «Господин Фишер», — обратилась к нему собеседница, — «сейчас вы объясните мне подробно, над чем работал Юрий Орлов». Дрейпер уставился на нее. Он уже понял, что в его положении правда — это блюдо, которое следует подавать маленькими порциями, а по возможности ее и вовсе стоит исключить из меню. Ровно в тот момент, когда Сиена Миллер поймет, что он не в состоянии дать ответ ни на один из ее вопросов, он окажется в настоящей заднице. Единственным, кто мог рассказать, чем занимался Юрий Орлов, был, к несчастью, сам Юрий Орлов, ну и, возможно, Давид Бирк. Дрейпер же был не жокеем, а всего лишь тренером, как он сам любил себя называть. «Что-то подсказывает мне, что вы и без меня это знаете», не спеша сказал он. «Господин Фишер», — подстраиваясь под ритм его речи, произнесла она, — «Запасы моего терпения постепенно иссякают, и я спас вам жизнь», — перебил он ее. «Без меня вы бы уже давно лежали на дне гигантской сточной канавы, которую вы почему-то называете рекой, и мы оба это знаем. А потому не кажется ли вам уместным проявить хоть немного уважения и поблагодарить своего спасителя?» Сиена Миллер улыбнулась. «Благодарю вас, господин Фишер». «А теперь мне нужна ваша помощь в прояснении нехитрого вопроса. Чем занимался Юрий Орлов?» Дрейпер прекрасно знал, чтобы получить преимущество в конфликтной ситуации, следует вести себя как можно более жестко и непреклонно. Как только у него появится возможность поставить мат сиени Миллер, он, не задумываясь, сделает это. «Мне сложно понять, каким образом я могу быть вам полезен в положении заключенного, смиренно сказал он, кивнув на наручники. «Может, вы начнете с того, что освободите меня от этого дерьма?» «У меня имеется плохой опыт, господин Фишер». «Скажите, а что случилось с Юрием?» — вздохнув, спросил он. «Вы спрашиваете об этом у меня? А кого еще, черт возьми, я могу об этом спросить?» Она растерянно взглянула на него. «Я понятия не имею, каким образом вы провернули этот фокус с машиной. И тем более не понимаю, как вы вообще на него решились. Но неужели вы считаете, что это я управлял машиной, которая вчера едва не отправила нас на тот свет?» — выпучил он глаза. «Как вообще можно такое предположить? Но автомобили, как известно, не умеют ездить сами по себе, верно?» «Ну вот, ситуация начинает понемногу проясняться», — подумал Дрейпер. «Корпорация ядерно-космических систем общего назначения», — выдал Дрейпер. «И что с ней? Я полагаю, вы знакомы с этой корпорацией, поскольку именно она разработала беспилотник, сравнявший дом Юрия с Землей. Я обнаружил в груди развалин фрагменты бомбы с лазерным наведением, поэтому рискну предположить, что беспилотник разбился». Сиенна Миллер молча смотрела на него. Дрейпер выдержал паузу на тот случай, если она захочет прокомментировать его слова, но она продолжала молчать. «Отбросьте все невозможное, а то, что останется, и будет правдой», — цитата из Шерлока Холмса, — продолжил Дрейпер. «Надеюсь, вам есть что рассказать, помимо этой ерунды», — ухмыльнулась она, бросив на него усталый взгляд. «Сто миллионов долларов», — сказал Дрейпер. «Именно столько я должен был заплатить Юрию». Контракт в Лондоне у моего адвоката. Скажите на милость, для чего понадобилось разнести в хлам систему стоимостью в 100 миллионов? К счастью, в мою компетенцию не входит копание в мотивах террористов, сухо заметила женщина. Как я уже сказал, отбросьте все невозможное, и то, что останется, будет правдой. В чем же по-вашему правда? Позволю себе усомниться, что Юрий сам себя подорвал он вот-вот должен был получить сумму денег, достаточную для покупки всего Киева. А если бы британское правительство решило натравливать беспилотники на собственных граждан, мы бы сейчас вряд ли тут сидели. Остается лишь одно правдоподобное объяснение», — подвел итог Дрейпер. «Какое то, что создал Юрий, сработало?» «В вашей теории есть только одно уязвимое место», — констатировала Сиена Миллер. «Никто в нее не поверит». «Тогда как вы объясните то, что произошло в доме Юрия? Неужели вы не понимаете, что взлом Теслы не представляет никаких трудностей для того, кто способен перехватить контроль над Рипером?» «Допустим», — согласилась женщина. «Ну а какие еще могут быть варианты? Разве что вы сами с непонятной для меня целью решили утопить нас в Темзе. В любом случае, кроме вас, никто не знал о том, что мы окажемся в этой машине». Сиенна Миллер по-прежнему смотрела на Дрейпера с недоверием. «Итак, вы утверждаете, что на свободе разгуливает некий искусственный интеллект, который никто не может приструнить? Похоже на то, разве нет?» Сухо согласился Дрейпер. «Допустим, я вам верю. И как же тогда нам его остановить, господин Фишер?» «Это знает только Юрий», — вздохнул он. «Вам придется подыскать другое решение, потому что Юрий Орлов мертв». Бросив взгляд на собеседницу, Дрейпер тяжко вздохнул. «И вы знали об этом все это время?» Женщина пожала плечами. «Наши технические специалисты подтвердили это только сейчас. И очень скоро мы докажем, что Юрий является именно тем, за кого мы его принимали». «А у меня не будет ни единого шанса опровергнуть ваши доказательства», — заметил Дрейпер. «Ничего не поделаешь. Юриспруденция порой бывает редкостной паскудиной». С этими словами Сиенна Миллер подалась вперед, поставив локти на стол. Дрейпер посмотрел ей в глаза. «И не только юриспруденция», — подумал он. «Давид Бирк, единственный, кто в курсе юриного детища», — тихо признался Дрейпер и неожиданно вспомнил фразу, которую Сиенна Миллер случайно обронила накануне. «Вы сказали, что беседовали с ним». Она смущенно откашлялась. «На тот момент мы еще не знали о его роли». «Она явно что-то не договаривала. То есть вы вызвали его для дружеской беседы, затем отпустили на все четыре стороны, а теперь он почему-то не отвечает на звонки? С вами такое часто случается? Я не собираюсь посвящать вас во все детали расследования. Может, оставите эти бредни тем, кто в них верит?» — оборвал он ее на полуслове. «Где Давид Бирк, господин Фишер?» Дрейпер в очередной раз посмотрел ей в глаза — «Нет, она явно что-то скрывала. Видимо, потому что ей неловко было признаваться в собственной оплошности». «Да не знаю я, сколько раз мне повторять!» — простонал он. Сиенна Миллер вздохнула. «Пора бы вам понять, господин Фишер, что искать вас никто не будет, а я буду сидеть здесь до тех пор, пока вы мне все не выложите». «А как вы думаете, куда вас отправят после того, как разжалуют?» — спросил он, встретившись с ней взглядом. «А кто помог вам избавиться от прошлого?» — неожиданно спросила она. «Не агентство национальной безопасности, случаем?» «Почему бы вам самой не позвонить и не справиться у них?» Она улыбнулась. «В этой неискренней улыбке было нечто зловещее». «А я так и сделала, и они обо всем мне рассказали». «Не сомневаюсь», — буркнул он. Она пожала плечами — «Я знаю у вас все, что нужно, господин Фишер. Знаю даже, кто это маленькая девчушка». Она вынула из сумки небольшой полиэтиленовый пакетик. «Отдайте мне фотографию», — попросил он. «О, сожалею, но задержанные не имеют права хранить при себе фотографии», — триумфально заявила Сиена Миллер. «Надо будет сжечь ее вместе с вашими остальными вещами». Эту фотографию Дрейпер всегда носил с собой в кошельке. Она даже пережила погружение в Темзу, но сейчас находилась в руках Сиены Миллер. Женщина приблизилась вплотную к дрейперу и облокотилась на стол. Она была уверена, что наручники не позволят ему ничего сделать. Однако он приподнялся, резко схватил ее за лацка на пиджака и со всей силы ударил ее головой об стену. Затем он отпустил потерявшую сознание Сиену Миллер на пол и забрал фотографию. Через мгновение... В комнате появились два охранника. В этот момент Дрейпер с благодарностью вспомнил долгие часы, проведенные в небольшом боксерском клубе в Креншо. Он никогда не ходил в фитнес-центры и не занимался с гиперактивными личными тренерами. Он посещал крошечный боксерский клуб с провонявший потом раздевалкой, где его никто не знал и где он мог тренироваться рядом с огромными черными парнями, отчаянно молотившими мешки с песком. Естественно, Дрейпер понимал, что за нападение его ждет неизбежная расплата, но он всегда придерживался принципа «действовать, а не наблюдать». Да он бы сошел с ума, если бы Сиена Миллер уничтожила фотографию. Один из охранников оттолкнул потерявшего равновесие Дрейпера в сторону, а другой несколько раз огрел его дубинкой по спине. «Стойте!» — услышал он голос Сиены Миллер. «Зря я тебя спас, сучка неблагодарная!» — крикнул Дрейпер. Охранники сняли наручники, завели руки Дрейпера за спину и снова сомкнули стальные кольца на его запястьях. «Вы нападаете на женщину-инвалида?» — заорала Сиена Миллер. «Обычно нет, но для вас сделал исключение», — прошипел он, глядя на ее снисходительную улыбку. «Подыщите ему подходящую клетку», — обратилась она к охранникам, заставившим Дрейпера подняться на ноги. Она двумя пальцами подняла с пола пакетик с фотографией. «А потом? Уничтожьте его личные вещи!» Горизонт. Именно такое имя дал Шимки своему изобретению, поскольку оно, безусловно, открывало новые горизонты. Он улыбнулся и покачал головой. Может быть, он разговаривал с самим Богом или с внеземным разумом? Возможно, он бы и сам с помощью наиболее талантливых своих коллег сумел бы создать нечто подобное, но на это ушли бы десятилетия, если не столетия. К тому же для начала нужно было придумать саму идею, а теперь ему казалось, что он без особых усилий перемещается во времени и пространстве, легко преодолевая любые доселе известные ему препятствия. Конечно, за это приходилось расплачиваться собственным здоровьем. Он работал круглые сутки, ел на ходу, и любой вынужденный перерыв в работе воспринимал как проклятие. Шимки принял твердое решение. Он ничего не станет спрашивать, ничего не будет пытаться разузнать. Какой в этом прок, если то, что он создает, изменит мир раз и навсегда? Ну и пусть он сам толком не понимает, каким образом у него получается то, что получается. Постепенно гараж стал слишком тесным, но из-за боязни потерять налаженную связь с меридианом Шимки не рискнул перенести свою лабораторию в другое место. Нет, уж лучше он будет терпеть ограниченное пространство и обеспокоенные взгляды супруги. Он закрывал глаза даже на то, что его ненаглядный автомобиль стоял теперь под высокими деревьями, облюбованными проклятыми лесными голубями. Все это не имело никакого значения. Его вообще больше ничего не волновало — даже звонки Кирхштайнера, о которых постоянно докладывала ему жена. «Скажи ему, что я на пенсии», — всякий раз отвечал Шимке, надеясь, что его, наконец, оставят в покое. Он протер глаза и откинулся на спинку кресла, испытывая непреодолимое желание рассказать обо всем Марте. Ведь если это и впрямь то, что он думает, а все об этом говорит, он и сам еще не до конца понимает, насколько велико его изобретение». Это универсальное средство, оно подходит всем без исключения. Рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет – вот лишь некоторые болезни, которые навсегда уйдут в прошлое. Чтобы с ними справиться, достаточно будет сделать всего одну инъекцию и дать энзимам необходимую команду. Возможности этого препарата безграничны. Он не только лечит, но и предотвращает развитие любых смертельных заболеваний. Подумать только. при желании он сможет уберечь Киркштайнера от инфаркта, когда тот обнаружит, что Шимки в своем гараже совершил величайшую революцию в истории медицины. Шимки жалел лишь о том, что не увидит, как Кирштейнер объявит о его достижениях членам правления. Он беспокоился только из-за сроков. Даже при самых оптимистичных прогнозах, на одобрение горизонта потребуется десяток лет. Только на то, чтобы объяснить суть прорывной концепции совершенно здоровым людям, уйдет несколько лет, не говоря уже о клинических испытаниях, и от этой мысли он в отчаянии схватился за голову. Сколько времени ему нужно? Три, четыре, пять десятилетий? А может и больше? Каким образом он сможет доказать, что именно благодаря горизонту у испытуемого не развелись сердечно-сосудистые заболевания, рак или диабет? Следующая проблема заключалась в том, что у него не было этого времени. Если придется ждать всего десяток лет, Шимке будет далеко за 70, если он вообще проживет эти 10 лет. А без него единственного, кто понимает, на пороге какого невероятного открытия стоит медицина, а точнее без него как единственного посредника между меридианом и фармакологами, Никто никогда не сможет извлечь выгоду из этой сумасшедшей сенсации, равной которой не знает история человечества. И все же без соблюдения всех необходимых процедур «Горизонт» не появится на прилавках аптек. Без соответствующих разрешений Шимки не сможет производить и распространять препарат, потому что никто ему не даст на это деньги. То же самое относится и к патентам. Как же обидно вплотную приблизиться к мечте, и в то же время находиться бесконечно далеко от нее». Шимке уронил голову на грудь. «Он не собирался сдаваться. В первую очередь он должен каким-то образом убедиться в эффективности препарата, и если в конце концов все его расчеты подтвердятся, то несчастные бюрократы пойдут на любые его условия, потому что не смогут сдержать натиск толпы, узнавшей о существовании Панасеи. Шимке нужен доброволец». И тут он увидел собственное отражение на глянцевой поверхности монитора. Шимки поспешно закатал рукав. На маленьком пузырьке с прозрачной жидкостью его собственной рукой было написано всего одно слово — горизонт. Шимки решительно проткнул иглой пробку. Прокалывая кожу и плавно вводя лекарства в вену, он почувствовал только легкое пощипывание. Многие наверняка сочли бы его безумцем, думал Шимке, сначала вдавливая поршень шприца до конца, а затем вытаскивая иглу и останавливая кровотечение кусочком ваты. Затем он нажал на клавишу пробела и обнаружил, что на экране появился файл, названный его именем. Шимке открыл файл, испытывая нервозность и возбуждение одновременно. «О, Господи!» — пробормотал он, увидев замелькавшие на экране данные. «Но это же совершенно...» Шимки понятия не имел с чего начать. Данные на экране оказались ничем иным, как подробнейшим отчетом о состоянии его организма, который обновлялся в режиме реального времени. Никто и никогда прежде даже не мечтал о таком. Шимки ощущал нечто, не поддающееся описанию. Тело его будто бы наполнилось множеством мелких пузырьков, и он никак не мог решить, смеяться ему или плакать, а потому смеялся и плакал одновременно. «Показатель ПСА повышен», — констатировал голос экрана. «Простатический специфический антиген», — подумал Шимке, прокручивая страницу вниз. Он посмотрел на значение показателя, но никак не мог вспомнить, какое число считается нормой. «И что это значит?» — спросил он. «Риск развития агрессивной формы рака мочевого пузыря в течение ближайших 4-6 месяцев оценивается в 98,7%, невозмутимо произнес голос. Шимки побледнел и сглотнул. «Четыре-шесть месяцев?» выдавил он из себя. «Времени недостаточно, чтобы... Хотите, мы исправим значение пояса и предотвратим развитие рака?» предложил голос. «Да!» шимки приблизился вплотную к монитору. Он внимательно следил за обновлением данных, которые уже через пару минут заставили его не поверить своим глазам. «Значение ПСА?» — прошептал он. «Оно пришло в норму?» «Само собой разумеется, доктор Шимпке». Он откашлялся, пот застроился у него по лбу. «Мы только что вылечили рак?»